Глава восемнадцатая. Официантка принесла мой заказ. Я попробовала шерлотку и разочарованно отодвинула тарелку. Совсем невкусно. Даже я приготовила бы лучше. Хотя я уже забыла, когда в последний раз открывала духовку. Хотя нет. Помню, я тогда запекала курицу, и бедняжка испытала жуткие посмертные муки. Сначала ее сожгли практически дотла, а потом бросили в мойку под струю воды. Страшная судьба. Это я так готовила сюрприз для майора Супроткина. Ну вот, опять я вспомнила о грустном. Надо гнать от себя неприятные воспоминания, иначе погрязну в депрессии. Марина, скажите, пожалуйста, как у Андрея было со здоровьем? Собеседница удивилась вопросу. «Отлично! Был здоров, как бык!» «А психически? Перед смертью Андрей вел себя странно? Может быть, вам даже показалось, что он сошел с ума?» «Конечно сошел! Меня бросил! Разве мужчина в своем уме так поступит?» Я немного оторопела. Не пойму, она шутит? Но Марина говорила абсолютно серьезно. «Есть еще одно доказательство!» добавила она. «Андрей недавно оформлял новую справку к водительским правам, пришел к психиатру, а тот поговорил с ним и велел зайти в стационар для более детального обследования». «Ну, это как раз ничего не доказывает. Возможно, Андрей проболтался, что у него автомастерская или что он ездит на дорогом внедорожнике. Вот и скулап и решил немного облегчить его кошелек». «Как знать!» протянула вдова. «Как знать!» «Марина, вы верите, что это Юля его убила?» Женщина замотала головой. «Нет, конечно, она случайно попала под раздачу». «У вас есть версия, кто его убил?» «Его убила баба, с которой он жил, это совершенно точно». «Почему?» Марина взглянула на меня, как на идиотку. «Потому что Андрей хотел вернуться ко мне? Разве это не очевидно?» Я смотрела на Марину во все глаза. — Восхищаюсь такими людьми, правда. Она так уверена в собственной неотразимости. Эту уверенность можно использовать как концентрат, разводить водой и продавать другим женщинам в качестве средства, повышающего самооценку. На свете столько девушек, которых природа действительно наградила красотой, но они не верят в себя, выискивают какие-то недостатки и бесконечно себя критикуют. А тут, безо всяких объективных оснований, корона на голове. Однако мне одной уверенности мало, нужны факты. С чего вы взяли, что Андрей хотел к вам вернуться? Потому что он мой муж, и я знаю его как облупленного, да и Янка это подтвердила. Когда она с ним в последний раз разговаривала, он ей сказал, «Я решил вернуться к жене, люблю ее. Она, как котенок, навсегда свернулась в моем сердце клубочком. Вот так прямо и сказал». Хм, «Котенок навсегда свернулась в сердце клубочком? Что за сладкие сопли? Какой мужчина так скажет?» Звучит словно фраза из плохого любовного романа. «А это Яна, как я погляжу, умная женщина». Возможно, в личной жизни она просчиталась, но в деловых отношениях очень грамотно облизывает постоянную клиентку. Марина приступила к десерту, шоколадному пирожному «Прага». И я решила, что сейчас подходящий момент, чтобы вновь поднять вопрос завещаний наследства. Андрей был сиротой. Собеседница застыла с ложечкой в воздухе. «С чего вы взяли? Он вырос в полной семье». «Его родители еще живы?» «Мать умерла несколько лет назад, а отец жив. И неплохо себя чувствует, знаете ли. Женился на Молодке, моей ровеснице». «Андрей успел оставить завещание?» «Нет, не успел». «Значит, вам придется делить наследство с бывшим свекром?» Марина внимательно на меня посмотрела. «Вы ведь не отстанете от меня с этим наследством, правда?» «Не отстану», — честно сказала я. «Простите, Марина, но это очень важный вопрос. Юля сидит в тюрьме по несправедливому обвинению. Ей необходимо продать квартиру и получить деньги. Если другие наследники начнут вставлять палки в колеса...» «Не начнут. Михаил Алексеевич откажется от наследства в мою пользу». «Кто это Михаил Алексеевич?» «Отец Андрея». Я безмерно удивилась. «Знаю случаи, когда свекры и свекрови отказываются от наследства сына в пользу внуков, но чтобы в пользу бездетной невестки — это что-то новенькое. У вас с ним такие хорошие отношения? Почему он откажется в вашу пользу?» «Потому что я его об этом попрошу», — спокойно ответила Марина и улыбнулась. «Опять это железобетонная уверенность в себе». Как будто бы другие люди обязаны, словно по мановению волшебной палочки, делать то, что хочет она. Если свекор так поступит, это действительно будет чудо. «Ваши слова, да богу, в уши!» — сказал я. Марина уловила мой скепсис. «Мой свекр очень богатый человек. Ему это копеечное наследство даром не нужно. У него успешный бизнес в Краснодаре, а недавно он вложился в IT-сферу, нанотехнологии. Разработал какую-то программу для смартфонов, вышел на китайцев и на днях заключает с ними контракт». «Смартфон сегодня есть буквально у всех, и от каждого смартфона в мире ему на счет будут капать доллары. Представляете, какие это колоссальные деньжищи! После этого мой свекор гарантированно попадет в список Forbes. Для него эта доля в однушке, тьфу, шелуха от семечек, он ради нее даже с кресла не встанет». «Надо же!» — только и смогла вымолвить я. Тут я вспомнила о незнакомке, которая предположительно приходила к Андрею, и показала снимок Марине. «Случайно не знаете, кто такая?» «Так это же Стежка! воскликнула Марина. Стежка? Ну, по паспорту она Стефания, а по сути Стежка, Строит из себя невесть что?» «А кто она? Ваша подруга?» «Еще чего. Молодая жена моего свекра. У них такая неземная любовь случилась!» Стежка, как только Михаила Алексеевича увидела, мгновенно влюбилась. Стала его преследовать, проходу не давала. Он тогда только-только овдовел. Где же Стефания его увидела? Да в кафе. Она тогда официанткой в Краснодаре работала. «Надо же!» — повторила я, потому что действительно не знала, что сказать. «Так я не поняла, они сейчас где? В Краснодаре?» «Михаил Алексеевич со стежкой сейчас в Москве». «Они приехали на похороны Андрея и остались тут, дожидаются переговоров с китайцами. Живут в роскошном отеле Holiday Inn на Лесной улице. Я же говорю, у них денег куры не клюют!» Я вгляделась в фотографию Стефании. «Тут не очень четко видно, но ей кажется около тридцати. Стежки тридцать три, а отцу Андрея шестьдесят пять. Между ними разница тридцать два года!» со значением объявила Марина. «Многовато для неземной любви, не находите?» — заметила я. «Я же говорю, Китай, смартфоны, список Форбс. Вот что умные женщины получают, а не какую-то вшивую четверть доли в какой-то убогой однушке в каком-то вонючем Зюзино». «В котловке», — поправила я. «А какая разница? В попе мира», — другими словами.